ГЛАВА ШЕСТАЯ Низко опустив голову, Шерлок Холмс молча слушал рассказ графини и поднял ее, когда он был закончен. Между его бровями легла глубокая складка, губы были плотно сжаты, а в выражении глаз чувствовалась какая-то загадочность, непонятная мне и графине. Вдруг, встав с места, он начал нервно ходить по комнате, изредка останавливаясь около окна, И бросая на улицу долгий, задумчивый взгляд. Вы не видели полученного графом письма? Спросил он графиню. Нет, ответила она. Я всю жизнь чувствовала, что вокруг меня вьется какая-то тайна. Но так как граф не говорил мне ничего, то я и не считала себя вправе спрашивать. Не замечали ли вы, что перед отъездом в Казань он писал что-нибудь? Вероятно, писал, потому что просидел у себя в кабинете, «Около половины ночи». «Что он говорил вам при прощании?» «То, что я вам передала». Кроме того, он сказал мне, что его поездка может затянуться на долгое время, и несколько раз повторил, чтобы я не беспокоилась, что бы с ним ни случилось. Графиня вдруг как-то удивленно раскрыла глаза. «Вы знаете, мистер Холмс, я только сейчас начинаю припоминать, что, говоря «это», Он сделал на этой фразе особенное ударение. Глаза Холмса блеснули и погасли. «И что же вы думаете?» — спросил он. Луч надежды сверкнул в глаза графини. «Уж не жив ли он?» — произнесла она дрожащим голосом. «Уж не проделка ли это с чьей-нибудь стороны?» «А шрам на левой ноге?» «А платье?» — задумчиво заметил Шерлок Холмс. «Да, да, правда», – растерянно прошептала графиня. «Нога принадлежит ему, в этом не может быть никакого сомнения». «Во всяком случае, нам надо поторопиться», – твердо произнес Холмс. «Где находятся останки графа?» «Как только дело выяснилось, я получила их и, перевезя в Орел, погребла на Троицком кладбище», – ответила графиня грустным голосом. «Ваша квартира находится по-прежнему в Орле?» Да. «В таком случае мы выезжаем туда с первым поездом». Холмс обернулся ко мне. «Посмотрите, дорогой Ватсон, когда отходит на «Орел» ближайший поезд». Я взглянул в расписание и ответил, что до поезда остается три с четвертью часа. «О, у нас времени более чем достаточно!» – воскликнул Холмс. «Вы, графиня, поспеете к поезду?» «Конечно. Мне остается лишь заехать в северную гостиницу и взять вещи». Мы все втроем, захватив с собой наши дорожные саквояжи, отправились в названную гостиницу и оттуда поехали прямо на вокзал.